Глава 18. Зеландия. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. На следующий день после моего возвращения из Летты-Чепинга прусы отправились домой, но не все. Со мной осталась бешеная сотня Паяторатмировича и ещё 15 десятков воинов из разных отрядов, в том числе и старший сын помизанского вождя молодой люторк Отборные головорезы из сотни Радмировича, который получил купленный мной у балтов драккар Перкуна, остались под его командой. А остальные прусы были распределены между отрядами Жарка, Саморода, Горобца и Твердятова. В результате под рукой Вадима Сокола, всего год назад имевшего рядом с собой лишь одного бойца, собралась внушительная сила. в 440 мячей. По финансам, это растрата казны в 600 гривен ежемесячно, причем без учета гражданских мастеров. Дорого. А значит, дружина обязана сама себя кормить и обеспечивать, то есть проливать кровь наших врагов и тянуть на базу трофеи. Но перед этим, как я считал, воины обязательно должны пройти дополнительное обучение. Поэтому они посменно выходили в море на патрулирование прибрежных вод или отправлялись в поля за рарагом. Бой в лесу и партизанская тактика. Арбалет и его применение во всём многообразии: прикрытие линейной пехоты, навесной огонь, действия против кавалерии, как тяжёлой, рыцарской, так и лёгкой степной, а также перестрелка с борта корабля. Обардаж, диверсионная подготовка разведка местности, штурм укреплений, налёт на противника, скрыдвание часовых, выживание в лесу, в поле, в горах и на воде, сооружение долговременных схоронов и ловушек, сигналы флагами, дымом, светом и огнём, ориентирование на местности, одиночный бой на мечах и копьях, рукопашная схватка, допрос в полевых условиях и первая медицинская помощь. Всё это Дружинники проходили, начиная с озов. А инструкторами были опытные десятники. Понятно, что каждый воин в моей частной армии профессионал, а иначе я не платил бы ему серебром. Но боевое слаживание и тренировка личного состава в XII веке практически нигде не применялись. Разве только в элитных подразделениях вроде священного отряда Бога-Световида, да и то от случая к случаю. Конечно, ещё есть конные скачки, гребля и командные военные игры, например, царь горы, захвати знамя и бычок. А также индивидуальная подготовка воинов, особенно среди отроков и рыцарей. Однако, чтобы провести манёвры, до этого пока никто не додумался. По крайней мере, я ничего подобного не видел. Ведь как думают современные короли, императоры, князья, графы и прочие бароны, взял Война, поставил его в строй, и тот вступил в бой. Выжил, значит, молодец, получил немного опыта и на уровень поднялся. А нет, так это судьба такая, или божья воля. То есть человеческая жизнь не ценится. Но я-то прекрасно понимаю, что именно в людях богатство любого государства, племени или рода. Золото и драгоценные камни Ресурсы и величественные постройки всё это пустое. Главное, кто рядом с тобой плечом к плечу стоит. Если есть войны, тогда ты можешь отобрать у врагов их богатство и защитить свой народ. Есть строители построишь города и крепости. Есть кузнецы получишь хорошее оружие, броню и инструменты. Есть корабелы поплывёшь по морям и океанам. Есть ткачи оденешься Есть кожевники, обуешься и так далее. А если положиться не на кого, пиши пропало. Будешь сидеть на богатствах и думать, когда же придет чужой дядя со своей бандой и даст тебе под зад коленом. Однако профессионалы и верные люди, как известно, из ниоткуда не берутся. Их необходимо растить, искать, приручать к себе и обучать. Поэтому тренировки и учения, снова тренировки и опять учения. Вот только для того, чтобы приказы выполнялись и народ не халявил, требуется правильная мотивация и авторитет лидера. Это факт. Точно такой же, как и то, что у меня всё это имеется. Авторитет у Вадима Сокола после всех похождений железный, а мотивация это проповеди волхва Ория Рятка, который умеет словом зажечь в душах людей огонь и серебро При этом гривны зачастую перевешивают всё остальное. Поскольку вольную варяжскую в атагу не заставишь каждый день с утра и до позднего вечера бегать по полям, лесам и буиракам, а мои контрактники на службу сами подписались, им деваться некуда. Впереди награда, а позади десятник-сержант с увесистой дубинкой и сотник с острым мечом. В общем, мои отряды проходили дополнительное обучение, но я с воинами бывал нечасто. День в седмицу на тренинг выкраивал, и еще день на занятия по тактике с командирами отрядов, а больше не мог. Почему так, думаю, понятно. Хозяйственные заботы, несмотря на хороших помощников, все равно съедали кучу времени. Коли хочешь быть сильным и иметь собственный крепкий фиот, надо пахать и постоянно всех контролировать, дабы они делали не то, что привыкли, а то, что хочет наниматель. А поскольку в будущем Вадим Сокол собирался стать, если не князем, то хотя бы каким-нибудь господарём, то постоянно находился в движении и на сон выделял не более 6 часов в сутки, плюс 3-4 тратил на работу с бумагами. Итак, о некоторых хозяйственных делах в Рараге на Зеландии. Полным ходом шло строительство крепости с оборонительными валами и рвами. Профессиональные зодчие и рабы, численность которых постоянно увеличивалась за счет местного населения, трудились в поте лица, и я ими был доволен. Новые высокие стены росли на глазах, ров углублялся, причалы обновлялись, а на берегу были построены сразу три наблюдательные башни, которые со временем будут переделаны в оборонительные. Правда, Никак не доходили руки до строительства святилища, но фундамент уже заложили, и то хорошо. Кроме того, рядом с крепостью появился кузнечный городок. Там металлисты ковали скобы и гвозди, ремонтировали доспехи и оружие, копировали и модернизировали арбалеты, а также сделали для меня отличный перегонный куб. Попутно с этим была приготовлена первая партия браги. И проведённый опыт и по производству самогона, пока не в промышленных масштабах, а на пробу. Всё получилось как надо. Напиток вышел крепкий, градусов 60 не меньше. Вот только зерна у нас мало, а потому производство до сбора урожая приостановили. Перегонный куб работает? Да. Напиток крепкий? Да. Покупать его будут? Да. В таком случае, пусть аппарат стоит. Придёт время. И всё заработает вновь, но уже всерьёз. Я выкроил день и посетил карьер, где бонды добывали мел. Походил, подумал и прикинул, как будет вестись работа. Разметил места, где поселятся крестьяне из Новгорода, и подготовил для них обещанный инвентарь и скот. Благо в плане сельского хозяйства Зеландия, остров богатый. Здесь всего хватает, только надо знать, где что можно взять. Я это знал и понимал, что ради благополучия своих надо обирать чужих, то есть даннов, которых попросту сгоняли с их земли и отправляли на стройку в Рарак. Одновременно с прочими делами я озаботился созданием ткацкой слободки, где в длинных общинных домах поселились освобожденные в Лед-де-Чеппинге мастерицы и рабы. Я поддержал их материально, ведь отныне они люди вольные, хотя и живут на моей земле. После чего постарался достать для них сырьё, в данном случае лён. С этим опять-таки всё получилось хорошо, поскольку эту культуру выращивают повсеместно, даже в Швеции. И когда я взял в руки первый льняной платок, который во многих уголках Венецского моря используется как платёжное средство наравне с серебром и медными монетами, то даже умилился. Вот он, есть результат. Без пануканий и угроз люди сами всё сделали. И после того, как ткачи выплатят мне долг за жильё, припасы, станки и сырьё, они будут работать только на себя, а мне станут платить налог. Небольшой, всего десятину от общего объёма производства. После ткачей пришёл черёд корабельной верфи. Мастера дотчаней у меня были. Задачу я перед ними поставил: и работа началась. Со временем мне и всему венецкому сообществу понадобятся большие корабли, такие как галеоны и караки. Но на пустом месте их не создашь. Нужна база, и ее основу закладывали пленники из Лед-де-Чеппинга. Ударными темпами велась постройка корабельных сараев, и шло постоянное накопление необходимых ресурсов и материалов. Это долбленку или дубос сделать относительно просто. А хорошее судно до ума довести и на воду спустить серьёзная работа и огромный труд. Значит, нужно иметь корабельный лес и пинку, клей и парусину, гвозди и доски, канаты и смолу. Много чего нужно, а этого нет. Поэтому ресурсы приходилось закупать в Роскелле и выменивать у соседей, а также думать над тем, как бы построить свою лесопилку. Но это дело уже на следующий год, когда к гадцким корабелам добавится мастера из Новгорода. А пока, как я уже сказал, шла подготовка, и данные, которые все были семейными, пахали на перспективу. Вот так в суете и заботах пролетел месяц, а за ним другой, наступила осень, и я собрался в море. Давно не видел беременную жену, которая по-прежнему находилась в чаруше, и не имел свежих новостей от ОБК. Опять же, следовало отправить в гости к ладожским соколам капитана Жарко на кресе и подумать, куда сходить за добычей, а то после всех моих трат и полученного от вартислого Никлотинга выкупа за пленных купцов оставалось всего полторы тысячи гривен. Однако лишь только я решил покинуть Рарок, как из Роскеле, где сидел князь Мстислав Висловиц с варягами, Пришло приглашение. По сути, приказ. Прибыть на большой совет всех островных владельей. О чём пойдёт речь, я догадывался. Наверняка Мстислав захочет поставить Зеландию, куда стеклись винеды из разных племён, под свою руку. Это вопрос чрезвычайно важный. Поэтому вместо Арконы я отправился в самый крупный город на острове. Моя эскадра из трех кораблей, на борту которых находилось 240 воинов, вышла из бухты Факси и прошла в бухту Кете. Здесь дружина разгрузилась, и от вартислов гарда, бывшего замка Аги-Борг, вместе с бодричами мы двинулись в Роскелле. Добрались быстро, благо дороги имеются и идти не очень далеко. Расположились за новыми стенами, которые по приказу князя Мстислава очень быстро воздвигли, На основе старых немного передохнули, и спустя сутки начался совет островных владельей. Нас, тех, кто закрепился в Зеландии и на островах Мен и Лолне, на большой совет, который проходил в городском замке, прибыло 29 человек. Причём 19 новых феодалов являлись варягами с Руяна, а все остальные были бодричами, среди которых оказались всего один лютич и я. Сам по себе вольный стрелок Вадим Сокол. Помимо нас в большом замковом холле присутствовал держатель Роскели князь Мстислав Веславит и представитель верховного жреца Векамира баян Бранка Ростич. Личности вокруг знакомые, люди подобрались с хитринкой, но прямые. Так что серьёзный разговор начался сразу. Перед нами выступил Мстислав который объяснил, что происходит вокруг Зеландии. Во-первых, в Ютландии буча, и идет необъявленная война между германцами и данами. Официально немцы защищают датские берега от нападений варягов, а местные ярлы им в этом помогают. Однако на деле южных католиков, которые никак не желают возвращаться в Саксонию и Гольштейн, убивают. Ночами. Подло. Из-под тяжка. Кто это делает? Разумеется, северные католики, даны, а растак, то немцы отвечают ударом на удар, хотя тоже неявно. Разумеется, священники пытаются примирить католиков. Однако лучшие церковные кадры погибли в Хедебиу, Орхусе и Лунди, а заменить их не кем. В Европе и так священнослужителей не хватает, поскольку многие отправляются в святую землю и Арагон. или борется против ереси катеров. По этой причине только слово Шарля Понтиньи ещё как-то сдерживает данов и германцев от открытого противостояния. Однако он один, хотя ему помогают церковники из Бременна и Виборга, и авторитетный цистерцианец не может быть в десяти местах одновременно. Так что католики грызутся, и пока в Ютландии неспокойно, мы можем делать свои дела и ни о чём особо не переживать. Впрочем, охранять берега и отлавливать пиратов все равно придется. Во-вторых, отныне у нас имеется возможность проходить через пролив Каттегат. Значит, мы можем выбираться в океан и направлять корабли куда угодно, хоть в Англию, хоть во Францию, а хоть и в Испанию. Это раздолье. Бей кого хочешь, за проливом своих нет. Они за спиной остаются. Однако каждый отвечает сам за себя. Вышел в Северное море, значит, будь готов к неприятностям и к тому, что помощи ждать не откуда. Поэтому если и гулять по вражеским водам, то лишь в составе сильной из кадры. Новоявленные зеландские феодалы встретили словам Стеслава одобрительным гулом. Мол, всё знаем, продолжай дальше, княже. И Весловит перешёл к основному вопросу. Как жить дальше? Часть вольных вождей его не поняла, и он пояснил: есть руян, есть бодричи, есть лютичи и есть поморяне. Зеландия при этом сама по себе. Пока ещё. А что будет дальше, зависит только от тех, кто здесь живёт и имеет право принимать решения. Это в родных винецких краях. Слово князя может быть оспорено народом, воеводами, волхвами и старейшинами. А здесь этого ещё нет. И скорее всего, ничего подобного в ближайшее время не будет. Земля не общинная, она захвачена конкретным вождём, который является лидером дружины, и на мнение данов, которых он примучил, каждый из нас плевать хотел. Соответственно, есть выбор. Примкнуть к Руяну и признать над собой власть Мстислава. Кстати, князь на это сильно рассчитывал, либо выбрать своего зеланского князя, который станет вровень с другими венецианскими правителями. Лично меня устраивал вариант административно примкнуть к Руяну, но только на первом этапе, пока на ноги не встану. Эта мысль фиадала и самостейника. А как патриот я хотел бы объединение всех винедов без разделения на племенные сообщества. Впрочем, от меня пока мало что зависело, решало большинство А оно у нас откуда? Правильно, из племени ранов. Поэтому вожди Зеландии проголосовали за присоединение к Руяну. Под это дело мы сообща дали клятву по первому зову Мстислава выйти на защиту острова. Заодно разметили и расписали границы своих владений и разрешили несколько имущественных споров между нашими товарищами, которые никак не могли поделить датские деревеньки. О налоговых сборах, что характерно, речь не шла. Каждый вождь, новоявленный феодал, никому ничего не должен, разве что своим воинам, племени и родовым богам. А князь у нас пусть от добычи и собственных владений кормится. Благо территории на острове у него большие, и Роскель под ним, и это не считай руянских земель для кормления дружины и кореницы с Ральсвиком до Ругардом. Так что ему хватит. Совет продолжался весь день, и, наконец, ближе к вечеру, пришло время расходиться. Я подошел к Бранко Ростичу, который наблюдал за совещанием, но ни во что не вмешивался. Вот если бы кто-то против варяжских законов пошел, тогда Баян обязательно встал бы и сказал, что должен. Но все было тихо, и когда островные верховоды и князь двинулись на выход, Бранко поманил меня к себе. Я сел в кресло рядом с ним. Всё прошло, как намечалось? Да, кивнул Бранко. Ты давно на Руяне не был. Дела и заботы, Бранко. Кроме того, разве на Руяне я кому-то, кроме жены, нужен? Конечно. В ОБК твои советы ценили, да и Векомир тебя часто вспоминает. Ничего. В Орконе сейчас и без меня умников хватает. Но ты, вся же приезжай. Само собой. Я как раз туда собирался, когда этот совет созвали. Но ты ведь меня не ради этого к себе позвал. Ростич хитро прищурился. Из Европы поступили интересные вести. Для тебя интересные. Вот я и подумал, что ты захочешь их услышать до того, как покинешь Зеландию. Что за вести? От разведки? Да. Недавно пришла грамотка от одного из приказчиков Родима Менко, который торгует под видом ляха. И что купец пишет? Он был в городе Брюгге, что во Фландрии, и видел два чуда. Стоит большой дом с крыльями, которые по кругу вертятся. И в этом доме местные люди зерно на муку мелят. А ещё он пишет, что проживает в этом городе алхимик Рамуальд Бургерский из Костили, да не один, а с учениками. По заказу бургомистра этот чародей делает для него золото из свинца, а также дурно пахнущие продолговатые палочки, которые поджигаются и взлетают в воздух, где они испускают чёрный дым. "Вон оно как", протянул я и призадумался. Донесение купца вызывает интерес, это верно. Найдена ветряная мельница, и рядом проживает алхимик, который, судя по всему, знаком с порохом. Это неудивительно, если он из Кастилии, которая воюет с маврами из Гранады, уже использующими примитивные пушки. Есть над чем подумать. И что скажешь? Воин Геравита, прерывая мои размышления, произнёс баян: "Доволен весточкой?" Да, Бранка. Доволен. И что теперь станешь делать? А что тут сделаешь? Надо отправляться в Брюгге, дабы лично посмотреть на этот дом с крыльями и великого чародея. А дальше по обстановке, либо украду мастеров, либо перекуплю. А когда ты это сможешь осуществить? Я задумался. Хочется на Руян к Нери и ты хозяйствуй. Но с другой стороны, сейчас начало осени, и мне в любом случае надо идти в поход. Цель Брюгге, богатый город на берегу Северного моря, который я взять не смогу, сил не хватит. Ведь это портовый город, и в него приходят корабли с товарами. Так что дело в долгий ящик можно не откладывать. Мои корабли и воины к походу готовы, а путешествие на Руян и обратно это минимум 5-6 дней. Завтра в поход пойду. Принял я решение. Почему-то я так и подумал, ухмыльнулся Баян. Резкий ты человек, Вадим. Какой есть? я встал. Бранко тоже поднялся, оправил свою расшитую разноцветными узорами белую рубаху, и мы вместе направились во двор замка. По пути обсудили несколько мелких вопросов, и когда расставались, Баян сказал: Да, едва не забыл. Векамир велел тебе подарки передать. Какие? Почтовых голубей из храма и паренька, который будет за ними присматривать. А также огненные смеси по старым рецептам. Первые 10 снарядов для уничтожения вражеских судов ждут тебя на моём корабле. Благодарю и за голубей, и за снаряды. Хорошие подарки. Когда я смогу их забрать и узнать, как применять эту смесь? Сегодня ночью. Приходи в порт, спросишь, где лодия Северный волк, тебе любой покажет. Это новый корабль в Ральсвике для Векамира построили. Он его пока мне доверил. А почему нельзя сейчас подарки забрать? Торопишься в путь? Да, не хочу терять время. Мне ещё с Мастиславом поговорить нужно. Так что задержусь в замке. Ясно. Ночью приду. Мы разошлись. Я вышел за ворота замка. Вокруг меня был наполненный войнами город, шумный, буйный и весёлый. Наш форпост на западе, который был готов в любой момент выплеснуть в море боевые варяжские лодии. На площади перед замком меня встретили командиры кораблей. Жарка, Самарот и Ратмирович. Они ждали приказа. Я всмотрелся в их суровые лица и сказал: "Идём в поход. Сегодня ночью гуляем. Завтра выходим к Вартиславлаграду, а к следующему вечеру мы уже должны быть в море". "Все идём?" спросил Корней Жарка, который не хотел отправляться с большим руянским караваном на Русь. "Нет. Только Перкуна и Яровит". Твоя дорога в Новгород через Руян. Там тебя будут ждать. А я еще письма напишу и объясню, что тебе делать. Командир Креса поджал губы, но приказ не оспорил, ибо это бесполезно. Следующий вопрос задал саморот. — Куда двинемся, Вадим? — В Северное море. Сначала в один город зайдем. Ну, тихо, тихо, чтобы нас никто не заметил. А потом европейских купцов щипать станем. Всё серьёзно. Я кинул взгляд на Поятора Дмитриевича, глаза которого уже горели предвкушением схваток и боёв. А у тебя, Поята, вопросы есть? Да какие вопросы, вошь? Прус всплеснул руками. Для меня главное, чтобы враги на пути чаще попадались, а то мой клинок уже давно кровушку не проливал. Будут враги, воин, кивнул я. Обязательно будут